Перехода на 10-й горизонт, выглядевший как обычный горный перевал, впрочем, насчет обычности Андрей был не уверен, так как сам воочию никаких горных перевалов не видел. Они добрались еще часа через три. Но этот переход дался им куда легче, чем оба предыдущих. То ли дело было в волшебных энергетиках инопланетян, то ли они просто уже приноровились к носилкам. По мере приближения к Переходу, инопланетяне становились все более напряженными. Причем это стало очевидно не только Андрею или Степе, но и, скажем, Паше. «Слышь, чего это они дерганые какие-то стали?» – заявил он Андрею, пихнув того локтем вбок. «Видишь?» «Вижу», – пыхтя отозвался тот. Они как раз перетаскивали носилки со Слиером через очередной валун. «Не нравится мне это!» Но ответить Андрей не успел, потому что откуда-то сбоку раздался... Нет, воплем это назвать было нельзя. Звуковой удар. Причем такой силы, что Андрей не выдержал и, выпустив рукоять носилок, рухнул на камни, зажав уши руками. Впрочем, точно так же сделали и все остальные земляне. А девица-готица вообще не удержалась и сблеванула. Носилки со слиром перекосила и упакованное в скафандр тело инопланетянина повалилось вбок, в щель между камнями. И в этот момент Илис взревела Бегом! Несколько мгновений ничего не происходило, поскольку половина землян эту команду тупо не осознала. Тем же, кто осознал, просто требовалось время, чтобы прийти в себя после полученного звукового удара. А затем ближайший из инопланетян засветил ошалело трясущему головой Фидюни такого пинка, что тот взвился в воздух. Илис же повторила «Хватайте, Слира, и бегом, бегом!» Следующие 20 минут Андрей запомнил слабо. Они схватили все так же валяющегость в отключке слира за руки, за ноги и рванули вперед. А инопланетяне, оттянувшиеся назад и вправо, открыли огонь из своего оружия, наверное. Потому что никаких звуков или факелов пламени, которые ожидали привычные к огнестрельному оружию земляне, у оружия инопланетян не было. Да и отдачи, похоже, тоже. Но вот скалы в той стороне, куда было направлено оружие, начали взрываться с жутким грохотом. Затем откуда-то сверху на них рухнуло нечто, напоминающее эдокитент, вращающийся вокруг короткой стороны, и инопланетяне перевели огонь на него. Несколько секунд ничего не происходило. Тент продолжал падать на них, а затем он будто вспух и рассыпался массой тонких и коротких нитей. «В стороны!» – заорала Илис, и Андрей, уже успевший слегка прийти в себя, поспешно продублировал команду. Земляне прыснули во все стороны, причем Степа, Андрей и Паша даже умудрились не выпустить тушку с Лира. А вот Фидюня, почти сразу же после крика Иллис, бросивший его ногу, растерянно дернулся и замер, не соображая, куда бежать. Вроде как инопланетянина он бросил, так что бежать следом за теми, кто продолжал его тащить, было как-то неправильно. Но если рвануть в каком-нибудь другом направлении, то можно не успеть отскочить из-под полога тонких синих нитей. И это промедление оказалось для Федюни роковым. Он задержался всего на пару секунд, но это привело к тому, что в тот момент, когда он уже был на самом краю опасной зоны, его успели таки коснуться несколько почти невесомых нитей, и это легкое касание оказалось смертельным. Федюня заорал, причем так, как будто его режут, Впрочем, выяснилось спустя пару мгновений, это было действительно так, потому что почти невесомая нить, коснувшаяся его затылка, скользнула вниз, почти не замедлив своего падения, но при этом пройдясь по человеку, будто острая бритва. Так что рухнувший на камне Фидюня лишился задней части затылка, половины задницы и левой ноги, срезанной под углом так, что разрез начинался на задней части ноги у подколенной выемки, а заканчивался спереди у подъема стопы. И это была только первая нить. Пара следующих опустились на Федюню мгновением позже, Вторая отсекла ему оттопыренный локоть правой руки, напрочь отрезав локтевой сустав так, что предплечье оказалось соединено с плечом только узкой полоской кожи в районе локтевой выемки, а третья просто стесала бедняги весь левый бок. На протяжении нескольких секунд этот неуклюжий, но добрый, немного смешной и вполне себе обычный человек превратился в стонущий кусок разделанного мяса. Это было страшно. «Ой, мамочка!» – взвизгнула Танька. «Ой, ужас! Ой!» «Танька, стой!» – взревел Степа. Но Танька все так же вереща развернулась и рванула назад в ту сторону, откуда они пришли. «Ой, ой, мама, мама, мамочки!» «Да что же, дура!» Степа дернулся за ней, но рука слира, которую он до сего момента так и не выпустил, притормозила его. А потом Танька, сразу набравшая приличную скорость, заскочила на выступ скалы и исчезла из глаз. Степа выругался. Выпустил руку и успел сделать первый шаг, но тут из-за поворота раздался такой дикий, отчаянный виск, что всех пробрало до костей. «Стой!» — крикнула Илис, «Ей уже не поможешь!» Но Степа не обратил никакого внимания на сказанное ему на незнакомом языке, а к тому моменту, как Андрей заорал перевод, он уже подскочил к тому самому выступу скалы, за которым скрылась Танька. Там он на мгновение притормозил, заколебался, но затем упрямо набычился и высунул таки голову за поворот. Все, что произошло потом, Андрей наблюдал, будто в замедленной съемке. Из-за выступа выметнулось нечто вроде щупальцев, но состоящих не из плотной материи, а из некого сгустившегося тумана, которые упали на степу и... С легкостью разрезали его плотную грузную фигуру на несколько кусков. Степа даже не успел заорать, как начал складываться, будто пирамидка из кубиков. Но это был еще не конец, потому что щупальца продолжали вылетать из-за выступа и дальше, так что кубики Степы, падая на поверхность, продолжали нарезаться на все более мелкие и мелкие кусочки. А затем... Выступ скалы разлетелся на куски под слаженным залпом инопланетян, и за ним нарисовалось некое туманное облачко, из которого и вылетали все эти щупальца. Следующий залп инопланетян пришелся как раз по нему и по ушам землян ударил дикий виск не только перекрывших весь спектр, как улавливаемых человеческим ухом частот, так и, похоже, выходивший далеко за его пределы в ультра- и инфразвуковую область. Андрей выпустил ногу слира, который все еще продолжал держать и осел на мгновенно подкосившихся ногах, вскинув руки к ушам и попытавшись хоть как-то уменьшить этим обрушившееся на него звуковое давление. Но это не помогло почти никак. Виск, казалось, проникал внутрь костей, заставляя ныть зубы и болезненно вибрировать все суставы, а потом он кончился. Андрей еще некоторое время лежал, зажимая уши, а потом медленно, напрягаясь, сумел приподнять голову и оглядеться. Все земляне валялись на камнях, причем видок у них был, краши в гроб кладут. Распластавшийся рядом с ним Паша был весь белый, и из его ушей и глаз текли тонкие стройки крови. Наташка, похоже, потеряла сознание. девица готица, привалившаяся к здоровенному булыжнику в десятки шагов слева, снова медленно и с натугой блевала. А когда Андрей повернул голову в сторону взорвавшегося выступа скалы и увидел мешанину нашинкованного мяса и костей, которые остались от Стёпы, то почувствовал, что у него тоже подкатывает к горлу комок. «Бля, да что же это такое? Меньше минуты, и от троих человек остались горки нашинкованной плоти. Ну ладно, от двоих. Что там произошло с третьей, они не видели» но что-то подсказывало ему, что на долю этой дуры Таньки вряд ли выпала заметно более легкая доля. Черт, черт, черт! А Федюня еще сомневался. Ладно, о мертвых либо хорошо, либо никак. Андрей глубоко вздохнул и стиснул зубы, попытался подняться. Это удалось ему только с третьей попытки. Скажи своим, пусть поднимаются. Нам пора двигаться дальше. Что? То. Андрей сразу и не понял, что к нему обратилась Элис. «Нам пора двигаться дальше», – спокойно повторила она. «Скажи своим». Андрей несколько секунд осознавал смысл того, что она только что ему сказала, а потом мотнул головой. «Нет, мы должны, это, похоронить. Мы должны похоронить своих». Лидер команды Ташель несколько мгновений молча смотрела на него, а потом спросила, «А как вы их хороните?» «Ну, того в землю закапываем!» Она кивнула. «Хорошо. Мы вырежем небольшую выемку. Уложите в нее останки. У вас нет предубеждений насчет того, чтобы уложить двоих в одну могилу?» «Что?» Андрей все еще не пришел в себя настолько, чтобы сразу понимать, что ему говорят. «А, нет, можно!» «Отлично!» Тогда собирайте останки. Могила будет готова через Орум». Сразу же после этого один из инопланетян развернулся, вскинул свое оружие и начал аккуратно вырезать выемку у ближайшей скалы. Андрей несколько секунд тупо пялился на этот процесс, а затем скосил глаза на то, что осталось от Фидюни, сглотнул, а потом все же не выдержал и вывернул на камне содержимое желудка. Федюню в могилу они уложили довольно быстро, поскольку тот был по большей части... Ну, одним куском, короче. А вот со Степой пришлось повозиться. Его останки перенесли в три приема, причем все четверо оставшихся землян проблевались при этом минимум по паре раз. За Танькой им идти запретили, объяснив, что та тварь, которая нашинковала Степу, никуда не делась, Просто отползла, но недалеко. И теперь ждет, не высанется ли кто. А когда получившуюся могилу уже почти засыпали камнями, девица Готица внезапно бросилась к Иллис и принялась лупить ее по скафу с кулачками, крича. «Это все вы, вы, вы виноваты! Это все из-за вас! Ненавижу, ненавижу, сволочи, гады!» А Паша, стоящий рядом с Андреем, внезапно сглотнул и прошептал. Эх, блин, а у Степы ж доча только народилась. И Андрея внезапно тоже охватила ненависть к этим уродам, вот так внезапно, походя, выдернувшим их из такого привычного и чего уж там тихого, спокойного и очень, ну просто немыслимо доброго, обустроенного и уютного мирка в этот ужас под названием комп. Причем эта ненависть была такой сильной, что он даже качнулся вперед, собираясь присоединиться к Готице, но тут Илис, которой весь этот град ударов, похоже, оказался совершенно по боку, вытянула руку вперед и Готица взмыла в воздух. «Это ком», – спокойно произнесла лидер команды Ташель. «Самое жуткое место в известных вселенных. Мы сделали все, что могли». Очень немногие могут сказать, что пережили атаку сизой паутины, а мы потеряли непосредственно от ее атаки всего одного человека. Причем по его же собственной нерасторопности. Остальные погибли по собственной глупости. Мы сумели заставить Визгаляка отказаться от дальнейших атак, но когда добыча появилась в пределах его досягаемости, Она на мгновение замолчала, а затем сделала легкий жест кистью, отчего висящая в воздухе Готица рухнула на камне и устало закончила. Если вы по-прежнему хотите идти с нами, мы начинаем движение через орм. Если нет, прощайте.